Махачкалинский кот Юлии Дараевой, спасительница махачкалинских котов «Услышь, махачкалинского кота, Голодный мяв, как горькую молитву, Он каждый день проигрывает битву, Где главный приз — домашняя еда, Возможность нежно мякоть и зевать, Какая-никакая, а лежанка, Не горемычного не жалко Так называемым хозяевам». Погладь махачкалинского кота, Рукой опасно, отцарапать может, В разы страшнее поврежденной кожи Отсутствие малейшего стыда. То котенком взяли поиграть На день рождения малолетней вружки, Но клянчит жрать подросшая игрушка И гадит в угол кляксую в тетрадь. «Возьми махачкалинского кота», К себе в хрущевку или новостройку, Одень его в любви костюмчик-тройку На долгие счастливые года. Где можно превращается в нельзя, Судьба не станет благодушным гидом. Но кот, в душе оставшийся джигитом, Вернет огонь тускнеющим глазам.